59. Особенные средства борьбы с грехами. 1. Для того, чтобы не впадать в обман, надо не доверять никому и ничему, а только одному разуму. Для того, чтобы не впадать в соблазн, надо не оправдывать поступков, противные истины жизни. Для того, чтобы не впадать в грех, надо ясно понимать, что грех есть зло и лишает человека не только его истинного блага, но и благо личного, и производит зло в людях, и, кроме того, знать ту последовательность грехов, которой надо бороться с ними. 2. Но люди знают это и все-таки впадают в грех. Происходит это от того, что люди не знают вполне ясно, кто они такие, что такое их «я» или забывают это. 3. Для того же, чтобы больше и больше яснее и яснее узнавать себя и помнить о том, кто такой человек, есть одно могущественное средство. Средство – это есть молитва.